Глава седьмая Харри взвесил на руке мобильный телефон На расстоянии восьми нажатий кнопок На четыре меньше, чем когда он жил в пансионе Чункинг Мэншин в Гонконге Комплекс состоял из четырех серых высотных зданий, представлявших собой маленькое сообщество Там находились ночлежки для рабочих из Африки, из Филиппин, рестораны, молельные комнаты, ателье, обменные пункты, родильное отделение, похоронное бюро. Комната Харри располагалась на втором этаже корпуса ц Четыре квадратных метра голого бетона, где имелось место для грязного матраса и пепельницы. где капающая из кондиционера вода отсчитывала секунды, в то время как сам он терял счет дням и неделям, уплывая в опиумный дурман и выплывая из него, решавшего, когда ему уходить, а когда возвращаться. В конце концов, некая Кайя Сульнес из отдела убийств приехала и забрала его домой. Но перед этим он нашел определенный ритм жизни. Каждый день, подкрепившись стеклянной лапшой в Лиге Аня, или прогулявшись по натан роуд и Мелдон-Роу, чтобы купить опиума в детском рожке, Харри возвращался обратно, вставал у дверей лифта в Чункинг-Мэншн и смотрел на телефонный автомат, висевший на стене. Это был своего рода ритуал. Он сбежал от всего, от работы следователя, потому что она пожирала его душу, от себя самого, ибо он превратился в деструктивную силу, уничтожающую все вокруг. Но прежде всего от Ракели и Олега, поскольку не хотел причинить им вреда, по крайней мере большего, чем уже причинил. И каждый день, ожидая лифта, Харри стоял и разглядывал телефон-автомат. перебирая монеты в кармане. Двенадцать нажатий кнопок, и он сможет услышать ее голос, узнать, что у них с Олегом все хорошо. А вдруг нет? Как узнать это, не позвонив? В их жизни было много хаоса, и с момента его отъезда с ними могло случиться все, что угодно. Ракель и Олега вполне могло увлечь водоворот дело Снеговика. Ракель была сильной, но Харри видел такое в других делах об убийствах. Выжившие ломались и сами становились жертвами. Но пока он не звонил, они были там, в его голове, в телефонном автомате, где-то в большом мире. Пока Харри, к счастью или к несчастью, ничего не знал... Он представлял себя, как мать с сыном гуляют по осеннему лесу, по тем самым тропинкам, где они когда-то ходили втроем. Он вспоминал, как бегущий впереди мальчишка радостно пытался ловить падающую листву. Теплая сухая рука Ракели лежала в руке Харри. Она, смеясь, спросила, почему он улыбается. Он отрицательно покачал головой, но вдруг понял, что действительно улыбается. В общем... Харри так и не прикоснулся к этому телефону, потому что до тех пор, пока он не нажал эти двенадцать кнопок, он все еще мог верить, что вернется. Харри надавил последнюю из восьми кнопок. Раздались три звонка, прежде чем ему ответили ха ри Первый из двух произнесенных слогов содержал удивление и радость, а второй все тоже удивление, но уже с некоторым оттенком беспокойства. Харри и Олег звонили друг другу редко, в основном по вечерам, а не посреди рабочего дня, и только затем, чтобы обсудить какие-то практические вопросы. Иногда, конечно, практические вопросы служили только слабым предлогом, Но ни Олегу, ни Харри особо не нравилось разговаривать по телефону, поэтому даже когда эти двое созванивались, чтобы поинтересоваться, как дела, они были кратки. Ничего не изменилось после того, как Олег со своей девушкой Хельгой уехали на год на север, в Ласкельф, в Фюльк и Финмарк, где Олег проходил стажировку перед последним курсом полицейской академии. Олег... — произнес Харри, заметив, что его голос стал сиплым, потому что ему предстояло вылить на парни кипяток, а Олегу теперь всю оставшуюся жизнь придется жить со шрамами от ожогов, которые он сейчас получит. Харри знал это потому, что у него самого было множество таких шрамов. «Что -то — Что-то случилось? — спросил Олег. — Это касается твоей матери. — сказал Харри и снова замолчал, потому что просто-напросто не мог продолжать. «Вы решили снова съехаться?» — в голосе парня прозвучала надежда. Харри закрыл глаза. Олег разозлился, когда узнал, что его мать ушла от Харри. И поскольку юноше никто ничего не объяснил, его злоба была направлена на Ракель, а не на Харри. Харри никак не мог понять, как ему удалось стать настолько хорошим отцом, что Олег принял его сторону. Когда Харри появился в их жизни, он не старался стать ни воспитателем, ни жилеткой, в которую можно поплакаться, потому что ему было очевидно, что мальчику не нужен суррогатный папа, а самому Харри совершенно точно вообще не был нужен никакой сын. Но проблема, если так на это смотреть, заключалась в том, что Харри просто-напросто начал нравиться этот серьезный, хмурый мальчик-мужчина. И симпатия их оказалась взаимной. Ракель, когда сердилась, говорила, что эти двое одного поля ягоды. И, пожалуй, так оно и было. И со временем, когда Олег уставал или забывался... У него случалось врывалась папа вместо Хари. Нет, сказал Хари. Мы не съезжаемся. Олег. У меня плохие новости. Тишина. Хари понял, что парень затаил дыхание и вылил на него кипяток. В полицию поступил рапорт, в котором сообщается о ее смерти. Прошло две секунды. «Можешь повторить?» — произнес Олег. Харри не был уверен, сможет ли. Но у него получилось. «Как?» — о смерти, — спросил Олег. И Харри услышал металлические отзывы отчаяния в его голосе. Ее нашли дома сегодня утром. Похоже на убийство. Похоже? Мне самому только что сообщили. Там работает дежурная бригада, и я тоже сейчас поеду. Как? Пока не знаю. Но Олег ничего больше не сказал, и Хэрри знал, что за этим всеобъемлющим, но не последует продолжение. Это было инстинктивное возражение. Протест, вызванный чувством самосохранения. Отрицание того, что дела действительно обстоят так, как они обстоят в реальности. Эхо его собственного «но» в кабинете Катрины «брат», произнесенного двадцать пять минут назад. Харри ждал, пока сын Ракели боролся со слезами, И ответил, я не знаю, Олег, на пять его следующих вопросов. Он услышал схлипывание мальчишки и подумал, пока он плачет. Я не буду. Наконец Олег успокоился, и наступила тишина. Мой телефон включен. Я позвоню сразу, как только узнаю больше, пообещал хари есть резс через тром все в час дня олег дышал тяжело с сипением и скрипом хорошо позвони как только сможешь ладно конечно и папа да не позволяем нет нет не беспокойся сказал харь он не мог объяснить как догадался о чем подумал олег никакого рационального объяснения не было он просто знал хари кашлянул обещаю что никто на месте преступления не увидит больше, чем надо для выполнения своей работы. Понятно? Да. Ну, хорошо. Молчание. Харри искал слова утешения, но не нашел ни одного. Все они представлялись ему бесполезными. — Я позвоню, — сказал он. — Да. На этом их разговор и закончился.